Глава 27. Проклятие на корону. Церковь Англии. В субботний день в июне 1533 года темноглазая английская леди в окружении высшей знати страны проехала через заполненные улицы и триумфальные арки Лондона. На троне, украшенном золотом и серебром, Анна Болейн держала путь в Вестминстерское аббатство где ей на следующее утро предстояло пройти торжественное помазание на царство, принять корону и стать королевой Англии. За этим антуражем скрывался целый ряд быстротекущих событий, из-за которых Англия реформировала христианство характерным лишь для нее образом, и создала историческую основу для великого множества англо-американских деноминаций, в число которых входят приверженцы епископальной церкви, Сторонники конгрегационализма и баптисты. Лютер начал свою реформацию в монашеской келье, а на баптисты – на молитвенном собрании, а кальвин – за партой шкалера. Но английская реформация началась с дел государства, теснейшим образом связанных с проблемой наследования королевского трона. В каком-то смысле в Англии было две реформации. Конституционная, которую провел король Генрих VIII, 1509-1547 годы, и «Богословская», которую устроили Пуритане веком позже. В правлении Генриха в доктринах ничего не изменилось. Англия просто отвергла власть Рима. Впрочем, этим же она предрекла будущее христианства в современных народах. Англия сделала христианские убеждения практически полностью личным делом каждого и сочла религиозные обряды орудием в руках государства. Последующие поколения назвали это гражданской религией. Но как такое могло случиться? Почему Англия без значимых богословских проблем отвергла давнее господство католической церкви? Разрыв Англии и Рима. Идея возникла из брачных проблем короля Генриха, о котором Чарльз Диккенс однажды сказал. Самый невыносимый негодяй дрянное кровавое пятно на истории Англии. Конечно, в разрыв с Римом свою лепту внесли и другие влияния, но главной причиной преображения церкви в Англии в церковь Англии было именно наследование трона. Веками церковь в Англии шла к независимости от Рима. Ко времени Лютера у самых патриотично настроенных англичан. Вера в Родину стала приближаться к религиозной. Возможно, лучшим символом независимости, которую Англия обрела еще до разрыва Генриха VIII с Римом, был кардинал Томас Уолси 1474-1530 годы. Архиепископ Йоркский, кардинал католической церкви и канцлер Англии. Он представлял собой и церковь в Англии, и римско-католическую церковь, и английское государство. И все же на всех этих постах он был подручным короля и мог войти в фавор или впасть в немилость по королевской прихоти. Понятно, что раскол в церкви начался не из-за богословских противоречий, а из-за проблем короля. Проще говоря, Генрих VIII, король Англии, восстал против папы, поскольку страстно желал темноглазую Анну Болейн, придворную фрейлину. Но это только вершина айсберга. Важна была не королевская похоть, а восшествие на королевский престол. Генрих прекрасно знал, как утолить свою страсть. Он не раз наслаждался прелестями фавориток и имел по крайней мере одного незаконно рожденного сына. Проблема была в том, что его королева, Екатерина Арагонская, не родила ему наследника. Екатерина, дочь Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, властители Испании, родила пятерых детей, но все, кроме принцессы Марии, умерли во младенчестве. К сожалению, Англия не особо желала принимать девочку как наследницу трона, поскольку единственная предыдущая королева ввергла страну в пучину кровавых войн за престолы наследия. И пока Екатерина старела, Генрих тревожился все сильнее. В 1525 году королеве исполнилось 40, и Генрих все больше и больше размышлял над путями всемогущего. «Не лежит ли на мне проклятие Божье?» Этот вопрос возник потому, что до их брака Екатерина была замужем за братом Генриха, Артуром, по крайней мере, несколько месяцев. Но тот умер, а Генрих верил, что проклятие Божье пойдет на любого, кто сочетается браком с женой своего брата. В согласии со словами книги Левит. «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Бездетны будут они». Книга Левит, глава 20, стих 21. Естественно, католическая церковь тоже признавала проклятие. Во время свадьбы Генриха папа Юлий II нашел основания, чтобы даровать особое разрешение на брак. Но шли годы. Детей у короля не было, и Генрих гадал, а что, если Юлий превысил свои святые полномочия? Может, Екатерина не в силах родить ему сына из-за того, что их союз проклят Богом? Но если так, то почему Папа Римский не может разделить того, что сам и соединил? В 1527 году Генрих попросил его святейшество Климента VII аннулировать особое разрешение, и объявить брак длиной в 18 лет незаконным с самого начала. Может, папа и проявил бы благосклонность к идее, вот только Екатерина приходила с тетей Карлу V, властелину Священной Римской империи и королю Испании. А в тот момент папа едва ли мог позволить себе оскорбить императора. И все тянул с ответом. И личные причины, заставлявшие Генриха желать отмены брака – Сталкивались с причинами политическими, из-за которых папа должен был отказать королю в исполнении просьбы. В январе 1533 года король тайно женился на Анне Болейн. В мае английский церковный суд объявил брак Генриха и Екатерины недействительным и лишенным силы закона. А в сентябре новая королева родила ребенка, и, вопреки предсказаниям астрологов, то была дочь – Елизавета. Когда папа в ответ сделал свой шаг и отлучил Генриха от церкви, король понял – папскую власть в Англии необходимо свергнуть. Он знал, что в народе очень не любят ни папу, ни папских сторонников. В том же Кембридже иные пастыри были столь охвачены идеями Лютера – что их любимое место встречи, гостиница «Белая лошадь», называлась «Маленькой Германией». Так что король рассчитывал, что люди не особо воспротивятся, если он отвергнет власть папы в Англии и избегнет волнительных богословских вопросов. Генрих быстро действовал на нескольких фронтах. Он обнаружил старый, написанный еще в XIV веке закон, запрещавший отношения с иностранными державами и на его основании заставил английское духовенство оборвать все связи с папой. Но удивление, те почти не выказали недовольства. Вскоре, в 1534 году, вышел акт о супрематии, гласивший «Его королевское величество справедливо и с полным правом должно считаться и будет сочтено единственным верховным земным главой церкви Англии. Это свершилось». Разрыв с Римом был полным. Теперь у Англии была национальная церковь, и король был ее главой. Впрочем, священником он не был и мог назначать епископов, но не рукополагать их. Он мог защищать веру, но не выражать ее в формулах. И он доверил священство архиепископу Кентерберийскому, высшему духовному лицу в Англии, и призвал на эту должность Томаса Кранмера. Двойная политика Генриха. Итак, единственным религиозным вопросом в начале английской реформации было папское превосходство. Генрих не намеревался порывать со старой верой. На самом деле он считал себя защитником католических догм. В 1521 году, когда Лютер выступил против таинств церкви, король написал трактат «Защита семи таинств». В нем он клеймил Лютера ядовитым змеем и адским волком. В благодарность папа даровал Генриху титул «Защитник веры». И, кстати, этот титул английские монархи носят до сих пор. После разрыва с Римом английская ортодоксия осталась невредимой. Генрих по-прежнему настаивал на том, чтобы страна исповедовала католическую доктрину. Очевидно, он хотел создать англокатолическую церковь на замену римской. В 1539 году был издан статут шесть статей, в котором поддерживались такие католические практики, как целебат лиц духовного звания, частная месса и исповедь священнику. Новый путь церкви Англии ознаменовался лишь двумя серьезными переменами: во-первых, начали притеснять монастыри, а во-вторых, издали английскую Библию для чтения в церквях. Монахов в Англии не жаловали, да и ярыми они не были. Один литератор звал их грязными, несчастными прокаженными, забиравшими у бедных жен десятое яйцо. То, сколь мало ревности они проявляли к своему служению, стало ясно в 1536 году, когда Генрих закрыл малые монастыри. Король позволил монахам либо перейти в иные обители, либо войти в светскую жизнь, и половина выбирала не другой монастырь, а общество. Монастырское имущество, примерно десятую часть богатства страны, Генрих отправил в королевскую казну, а также на поддержку от фаворитов баронов и мелких дворян джентри. Что-то им продавал, что-то просто дарил. Монахи получили достойное пособие, а Генрих одним ударом ослабил позиции тех, противился его политике и обрел новых союзников. Вторая перемена произошла, когда Генрих приказал ввести во все церкви английскую Библию. В теории католическая церковь не возражала против версий на родных языках, при условии, что те были ортодоксальными и одобренными. Впрочем, перевод с и греческого наносили Риму оскорбления. Ведь римская церковь веками основывала ключевые доктрины на сомнительных переводах, найденных в латинской версии. Например, наиболее достойные упоминания – латинское «исполни епитимью» на месте греческого «покайтесь». И Рим вряд ли мог приветствовать вести об очередной английской Библии, особенно после ереси Уиклифа. И тем не менее, после того, как в 1516 году Эразм Роттердамский опубликовал Новый Завет на греческом и в предисловии настаивал на том, чтобы Священное Писание как можно быстрее перевели на распространенные языки Европы, новые версии появились на немецком, французском и английском. Они и питали и растущие чувства народа, и протестантские убеждения. Библия Уильяма Тиндейла Первопроходцем в переводе английской Библии был Уильям Тиндейл. Ревностное стремление сделать английское священное писание доступным простому народу пылало в его душе. После посвящения в Сан он однажды искренне изумился, осознав, как невежественно духовенство. Когда один священник возмутился в ответ на это, Тиндейл в сердцах воскликнул. «Если Бог пощадит мою жизнь...» Не пройдет и нескольких лет, и я сделаю так, что мальчишка за плугом будет знать о Писании больше, чем ты. Впрочем, вскоре Тиндейл узнал, что такие начинания в Англии не приветствуются. После обучения в Оксфорде и Кембридже он был вынужден бежать на континент, где жил, работал и печатал Новый Завет. В начале 1526 года он начал контрабандой переправлять первые копии своего труда на родину. В последующие годы Тиндейл перевел части Ветхого Завета и выпустил исправленное издание нового. Церковники продолжали охотиться за ним, и в 1536 году он попал в их руки, а после почти двух лет в тюрьме был сожжен на костре. Умирая, он молился «Господи, открой глаза королю Англии!» И события в Англии, словно в ответ на его молитву, стремительно развивались. За то время, пока Тиндейл был в заключении, еще один выпускник Кембриджа и реформатор Майлз Ковердейл опубликовал первое издание своего полного перевода Библии. В основе этого издания лежал труд Тиндейла, дополненный латинской и немецкой версиями. Потом, через год после смерти Тиндейла, появилась Мэтьюсова Библия, труд еще одного английского реформатора Джона Роджерса, который решил, что будет мудрее издать перевод, не указывая имени переводчика. Мэтьюсова Библия была, по сути, хорошо отредактированной компиляцией работ Тиндейла и Ковердейла. Впрочем, по просьбе Томаса Кранмера Генрих VIII одобрил эту Библию и сказал, «Пусть Ковердейл назовет ее Великой Библией и пересмотрит, и ее можно будет покупать и читать по всей стране». Этот внезапный доступ к священному писанию вызвал всеобщее волнение, столь великое, что Генрих издал новые указы. Согласно им, читать Библию имели право только богатые купцы и аристократы. И все же большая свобода была лишь вопросом времени. Уклон в протестантизм В 1547 году, после смерти короля, трон унаследовал Эдуард VI, единственный наследник, хилый ребенок десяти лет от роду. Его матерью была Джейн Сеймур, на которой Генрих женился после того, как казнил Анну Болейн по обвинению в измене. Правительственная власть при юном Эдуарде принадлежала группе королевских советников, которые симпатизировали протестантской реформации, и потому официальная английская политика резко дала крен в сторону протестантизма. За те годы, пока правил Эдуард VI, в Англии отменили шесть статей. Позволили жениться священникам. А прежнюю латинскую мессу заменили службой на английском по книге общих молитв Кранмера. В 1553 году Кранмер выпустил еще и 42 статьи, определившие веру церкви Англии по протестантскому образцу. Но этот уклон резко прервался в том же 1553 году, когда Эдуард VI умер, и Мария, дочь Екатерины Арагонской, взошла на престол. Ревностная католичка, Мария пыталась вернуть Англию обратно на пути Рима. За четыре кратких года она превзошла отца в нетерпимости и отправила на костер не меньше трех сотен протестантов. В их числе был и архиепископ Кранмер. Позже Джон Фокс собрал ярчайшие истории об этих трагедиях в своей книге «Мучеников» 1571 год и вложил в души англичан неизбывный ужас перед католичеством. Именно он нарек королеву прозвищем, под которым ее помнят до сих пор – Мария Кровавая. Да, возможно, Мария была единственным поистине набожным правителем Англии в XVI веке. Но она допустила непростительную ошибку – создала мучеников. К 1550 году Англия уже на протяжении целого поколения наслаждалась свободой и жила без вмешательства Рима. А потому религиозное рвение Марии и ее брак с Филиппом II Испанским в стране восприняли как предательство, и она умерла, потеряв все надежды. На трон взошла Елизавета I, 1558-1603 годы. Дочь Анны Болейн, рыжеволосая, с пламенным характером. При ней церковь Англии обрела свой ясный и характерный облик. Она не была ни римской, ни реформатской. Елизавета понимала политическую необходимость религиозного мира и всеми силами стремилась достичь компромисса. Хотя церковь Англии оставалась государственной и ее контролировал монарх, Елизавета прозорливо поменяла свой титул с верховного главы на более скромный верховный правитель. В принятии Библии как окончательного авторитетного источника и в признании только крещения и святой Евхаристии таинствами, установленными Христом, 39 статей Елизаветы, 1563 год, были по существу протестантскими но многие из них формулировались так, что удовлетворили и католиков, и протестантов. Церковная литургия сохранила многие элементы из католичества, а также апостольское преемство епископов, управляющих церковью. Елизавета, как и монархи после нее, прислушалась к совету о том, что церковью, которую возглавляет епископ, легче управлять. Со временем английские церковные деятели говорили об этом компромиссе как о «via media» – срединном пути между протестантизмом и католичеством, и признавали, что это был самый лучший путь в обоих мирах. Но некоторые изгнанники, которых заставили покинуть Англию в дни правления Марии, не были в этом уверены, и, вернувшись из Европы в дни Елизаветы, в речах своих выступили против беспечных на Сионе. Они прочли свои Библии и развили свои идеи об истинной реформации в Англии. То были пуритане, проповедники личной и народной праведности. Заря будущего уже разгоралась.